Сан-Георгий, прошу...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 За ней появился длинный крупный нос и уже следом серая маска с бешено вращающимися глазами и безумной улыбкой. «Хохотуша!» — радостно шепнул мальчик. Тот кивнул, и шляпа-цилиндр слезла ему на лоб. Хохотуша поднёс палец к губам, призывая к тишине, и протянул Лёне руку. Мальчик ответил на рукопожатие, и друг затащил его под кровать. «Присаживайся, мы как раз обедаем. Хо -хо -хо!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 «А куда вам выходить? Нам же здесь хорошо», — спросил Лёня. «Настоящая радость, настоящее удовольствие там, в твоем мире», — завистливо объяснил Хохотуша. «Вот уж не сказал бы», — ответил Лёня. «Здесь у вас сласти, игры, веселье. В том мире у меня только отчим, книги и этот его бог». «Это пока нас там нет», — поправил Грубяша. «Выйдем отсюда».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 тот надкусил пирожное и заварной крем брызнул на блестящую гладкую шорстку мурки та злобно зашипела на пористого толстяка покрытого кондитерской посыпкой «Э -хи -хи -хи -хи -хи -хи! драка едой да вас трубит седьмой ангел торжественно словно конференсье, объявил хохотуша и тут же запустил картошкой прямо в голову грубяши пирожное воткнулась в мягкий кекс его лица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 «Ты опять забыл лекарство принять, а? Отвечай, гаденыш. но...» Дядя Тереша приподнялся на руках и, подтягивая единственную оставшуюся ногу, дополз до коляски и забрался на нее. «Пошли на кухню, тебе мать пожрать оставила». Лёня хотел было сказать, что уже поел, но отчиму лучше не перечить. «И умойся, сходи, вся морда в пене!» «Фу, ты еще и обоссался! Ну-ка быстро в ванную, в выродок!»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 Беспристрастная, ибо любовь его столь сильна, что детей своих он наказывает в назидание, и мать твою тобой наказал за грехи ее, за блуд ее беспредельный. И меня наказал за кишлак тот проклятый, за духов порешенных. Все мы поплатились. Вовка, Армен, Гашан, а я более всех. И молиться тебе надо день и ночь.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 «Ах, если бы кто-то мог сразить его, я бы даже, пожалуй, вышла замуж за этого храбреца!» Мечтательно бросила Мурка и с надеждой посмотрела на мальчика. Проснулся Лёня в приотличном настроении. «Если кто-то исправится с солитёром, то это будет он, и Мурка выйдет за него замуж. А тогда...» Что тогда, Лёня не знал, да и дофантазировать ему не дали. «Пиздёныш, вонючий!»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 «С днем отречения, милый Лёня! С днем извращения тебя!» Лёня принял подарок. Смутно знакомый, будто виденный ранее предмет, лег в его руку, как влитой. «Почему вы так выглядите?» — спросил мальчик, наконец набравшись смелости. «Это все советёр, Лёнечка. Все дело в нем. Он медленно убивает нас. Не знаю, как долго я еще смогу играть с тобой». Плаксиво пожаловалась Мурка.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 выточную камеру, гиену огненную или мрачные пещеры. Но вместо этого глаза мальчика предстала хорошо знакомая кухня. Точно такая же была у них в квартире, только это казалось серой от покрывающей ее пыли и паутины. А где же солитер? Пусто. Но на столе, блестя пузатыми боками, стояла подчатая бутылка водки. В самый раз! Леня, осторожно, чтобы не растерять,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 Оно медленно втягивало свое кольчатое тело в помещение. Лене пришлось зажать себе рот ладонью, чтобы не закричать от ужаса. Отвратительная тварь неловко вскарабкалась на стул и, не пойми, откуда взявшаяся рукой нацедила себе рюмку водки. Проглотив одну, тут же налила следующую. Червеподобное создание пробурчало что-то неразборчивое, после чего свалилось на пол. Тварь каталась, извиваясь, пытаясь встать, после чего ее вырвала. Желтая жижа растеклась прямо над головой солитёра. Тот силился отползти, но не смог. «Теперь пора», — решил мальчик. Увидев ребёнка, червь принял жалобное выражение лица и застонал. «Лёнечка! Сынок! Вызови скорую! Помоги!» Наваждение схлынуло. На полу привычной, обыкновенной кухни перед мальчиком лежал его отчим в луже собственной блевотины.